Мелкого нахала надо было останавливать. Тем более, что Обороти еще не вполне оправился после моего сольного выступления на тему педофилии. И на сцену протиснулась я. Софискин, не надо будить во мне зверя. Он давно уже проснулся без твоих воплей. Поэтому захлопни свою вафельницу. Мы и так слишком привлекаем к себе внимание. А коли в тебе таится такой потенциал, то свою подстилку, миску и половину прывянта ты будешь перить на себе сам. Пес обиженно захлопнул пасть и сердито надулся всем своим видом, обещая мне в скором времени кучу проблем. Глядя на нашу перебранку, Яфор, усмехаясь в бороду, произнес. — Знаешь, а я действительно верю, что ты спасешь нас всех. — Это еще почему, — отозвалось мое недоверие. — Потому что ты действуешь не так, как все прошлые избранные. Я тебе уже сказал, что понимаю, почему ты не хочешь, чтобы все знали, что ты появилась в нашем мире. Отряд всегда привлечет к себе внимание, а двоим проще пройти незаметно для всех. Да и среди нас могут найтись те, кто сообщит темному лорду о появлении избранной. Скажи, я прав? Закончил оборотень и выжидательно уставился на меня. Пришлось согласиться с его выводами и добавить. — Прав. «Еще не хочу, чтобы из-за моего появления гибли другие люди и нелюди. Я вообще не понимаю, зачем подписывать кого-то на заранее гибельное дело. Вот объясни мне, Яфор», — начала озвучивать я мыслишки, давно бродившие в моей голове, «почему ваши волшебники в помощь каждой избранной дают своих коллег и помогают собирать целую армию? Ведь избранные приходят сюда довольно часто». И всегда, как показала практика, безрезультатно. А они что, всякие раздумают, будто она непременно победит и поэтому посылают целые толпы людей в лапы к врагу? На что они надеются? На то, что в этот раз все закончится полной и безоговорочной победой, а мертвых можно похоронить как героев с почестями, но ну, а их вдовам и сиротам назначить пенсии по потере кормильца? После этих слов Оборотень весь подобрался, как перед броском, и, нависая надо мной, прохрипел Ты что, избранная, не понимаешь, что нельзя жить без надежды? Если она умрет, то тогда зачем жить? — Понимаю. Еще как понимаю. Пока живу, надеюсь, — скипела я схватила его за грудки. — Тогда объясни мне, какого хрена ваши волшебники сидят на заднице ровно? И пока не появляется очередная дура с крыльями, даже не чешутся что-то предпринять. Вам всем так нагадил темный лорд, что каждый лично мечтает принять участие в его колесовании. Но вы сидите поодиночке в своем окопе и портите себе прикус, скрипя зубами от бессильной ярости. Вы вылезаете на священную войну только когда видите бабу со зверем или участвуете в рейдах по приказу своего императора. Но почему ваши долбанные волшебники не пробуют придумать оружие или заклинание, способное убить темного и всех его соратников? О чем думает ваш император, когда устраивает партизанские вылазки в тыл врага, заведомо зная, что никакого существенного урона не нанесет? Вот ты сказал, что в тот поход ушло 20 волшебников. Ответь мне, они могли кидаться огненными шарами, обрушивать горы, проворачивать реки вспять, переносить одним движением руки войско на расстоянии? Или, может, они могли своими заклинаниями обездвижить все войско темного или разверзнуть перед ним землю? На каждый мой вопрос оборотень отрицательно мотал головой. Тогда я не выдержала и, нисколько не заботясь о том, что меня могут услышать посторонние, скачала на стойку и заорала. «Что эти сукины дети?» делают между приходами избранных? Варят настойки от запора и предсказывают старым девам скорое замужество? Почему они не берут свои задницы в горсть, не сидят целыми днями ночами в своих кабинетах и не придумывают, как избавиться от темного и его приспешников, не допуская гибели людей? И уже более тихим голосом закончила. Вот скажи ты, такой правильный оборотень, мне, такой неправильной избранной. Как можно смотреть в глаза родственникам погибших после того, как ты благословил их близких на смерть? Что они чувствуют, когда узнают, что очередная девчонка с крыльями погибла? На что они у вас вообще годны-то, кроме как махать след уходящим на смерть добровольцам? Закончив говорить, я спрыгнула со стойки и вырвала из рук служанки трубку и кисет. Яфор потрясенно молчал. А я раскочегарила курительный аппарат. Горлодер был еще тот, но мне было не до размышлений, сколько никотина и вредных смол в нем находится. Я была слишком зла, потому как он только что подтвердил мои догадки о полной профнепригодности местных гэндальфов. Через пару минут оборотень отмер и кинулся защищать местных потомственных ясновидящих и шаманов. Наши волшебники составляют и варят лекарственные зелья. Предсказывают по звездам судьбы, возвращают домой загулявших мужей, снимают порчу, наведенную ведьмами. Они могут разжечь огонь без огнива и вызвать дождь над деревней, где стоит засуха, вернуть душу в тело, найти пропавшую вещь или человека. А ковен-магов работает над улучшением старых рецептов зелий и составлением новых заклинаний погоды. Они... Все, достаточно. Протестующе подняла руки я и презрительно процедила. «Сосискин, ты понял? Я в очередной раз оказалась права. Тут нет никаких волшебников, о которых пишут в книгах». «Понял? Не дурак. У нас такие волшебники. В каждой газете на последней странице после рекламы средств от простатита и импотенции свои услуги предлагают доверчивым дуракам». С усмешкой отозвался в ответ пес. Видя наш скептицизм по отношению к талантам местных волшебников, Яфор продолжил заступаться за своих доморощенных дедушек, прокофиев и бабушек Прасковий. «Избранная! Ты что, не понимаешь? Они же светлые! Создавать смертоносные заклинания – это против их природы и сущности!» В ответ я скорчила презрительную гримасу. «Мой дорогой друг, в моем мире волшебники некой империи создали одно заклинание и опробовали его в стране, которая с ней воевала. И эту страну накрыло облако, несущее смерть всему живому. Даже теперь, спустя много лет, в этой стране можно встретить людей, попавших под его воздействие. И наш мир испугался мощи этого заклинания. В ответ волшебник другой империи создал еще более смертоносное заклинание – но только не стал опробовать его на какой-нибудь стране, а просто показал всему миру, как оно действует. И тогда все разумное содрогнулось от ужаса, и никто в целом мире в течение очень долгого времени не смел даже думать о том, чтобы напасть на империю этого волшебника. До любого правителя, вздумавшего напасть на нее, порвали бы не только соседние правители, но и собственные подданные. Так был силен страх перед этим заклинанием. А волшебник, создавший его, всю оставшуюся жизнь посвятил борьбе за мир во всем мире и вошел в историю как один из самых великих борцов за то, чтобы такие заклинания никогда, нигде не были применены. Так что можно создать самое сильное заклинание против темных сил, но при этом остаться одним из самых светлых людей на всей земле. Все зависит только от человека, Ефор, и больше ни от кого. Закончив свою тираду, я молча высыпала на стойку деньги за посту и ужин, оставив в ночь потрясенного оборотня, переваривать только что услышанное. На столике остывал оплаченный ужин, но переводить добро, которое уже включили в счет, было неразумно, Да и нервировать и без того взвинченного сосиски на мне не хотелось. Мог бы и скидку сделать для избранной. 56 медяшек за хлев, в котором я почти не спал. Это грабеж среди бела дня. С твоей широтой души мы точно выбираться скоро будем, — сердито проворчал мой вечно недовольный соратник. Подслушивал, — начала я. Но пес, вместо того, чтобы ответить, кинулся уничтожать кашу. щедро сдобренную кусочками мяса. Я плюнула на его выпад и решила не отставать. Зная этого троглодита, вполне можно было ожидать, что, прикончив свою порцию, он тут же начнет клянчить остатки моей. Мы поели, и Сосискин, заканчивая вылизывать миску, спросил, придумала ли я легенду для кролика о том, откуда в моем пупке взялась священная для дроу змея. легенду я придумала но не для него, а для их правителя. Кролик — слишком мелкая сошка, чтобы трясти перед ним нашими фамильными скелетами в шкафу, — подмигнула я. Пес неодобрительно поморщил нос. — Знаешь, Дашка, я тут, пока ты хозяина про волшебников прокачивала, кое-что вспомнил. Не надо тебе про эту змейку сказки рассказывать. Носом чую. Это ловушка. Я недоуменно подняла брови. Ты же сам буквально час назад согласился со мной, что змейка это наш козырь, и его надо удачно разыграть. Согласился, но потом кое-что в памяти всплыло, когда я увидел, как ты ключ от номера на пальце крутишь. Ты когда с демиургами пила у тебя в пупке твое любимое колечко с ключиком в нем висело. Вспомни, Ник тебя спросил, что значит этот ключик, а ты еще сказала, что это ключ от пояса верности. А когда мы на море проснулись, в пупке у тебя уже эта змейка висела. Я целилась вспомнить, что именно у меня было в пупке при встрече с демиургами. Но в голове стоял сплошной туман. Видя мои потуги что-то вспомнить, Сосихкин кинулся на выручку. Напрягись, ты буквально за неделю до встречи с этими козлами перерыла всю квартиру, когда змейку искала. А тут она откуда-то у тебя появилась. И по счастливой случайности оказалась главным девайсом правителей Дроу. Сосискин был прав. Я действительно припоминала, как собиралась с девчонками в клуб. И под наряд мне требовалась эта змейка. Видя проблески памяти на моем лице, Сосискин ринулся закреплять успех. Слишком все в елочку, Дашка. Сроду ты так не косила, как в тот раз. Я трезвый был и не спал, пока ты не свалилась. Но не помню, как змейка эта несчастная вдруг нарисовалась у тебя. Хоть режь меня, это подстава. Категорично подвел итог моим попыткам что-то вспомнить о том дне бдительный сосискин. Возможно, ты и прав, согласилась я. Но от кролика мне нужно рекомендательное письмо к этому самому правителю. И историю со змейкой еще можно повернуть в нашу пользу. Нам всякие полезные связи нужны в борьбе за выживание. Не спой со мной. — припечатала я, видя, как пёс дёрнулся открыть пасть, и деловито продолжила. Для полного расклада мне требуется малява главному столичному авторитету. — господя а авторитет-то тебе за каким сдался! Ты же после лёжки пня навсегда зареклась с бундугами дела иметь! Как проходная сирена взвыл Сосискин и в панике затряс ушами. — А ты откуда пропня знаешь? Тебя даже в проекте еще не было, когда мы с ним встречались. Я чуть не рухнула со стула от такой осведомленности. Твоя мама со своими подругами постоянно его вспоминает, когда ты с очередным мужиком начинаешь встречаться. Так и говорит, уж лучше этот хмырь, чем Лешка-пень. А бабушки вообще постоянно свечку ставят за то, что ты за него замуж не пошла, сдал всю мою родню Павлик Морозов собачьего племени. Вот оно как значит, закипела моя гневливость. Напомню мне, когда вернемся поговорить с мамой и бабками на тему Лешки Пня и моего несостоявшегося замужества. Я им какую-нибудь другую темку для разговоров подкину. Благо, у меня на них всех компромата хватает. Да и у бабок не такая большая пенсия, чтобы ее в церковь относить. Нет, я не понимаю, зачем тебе их авторитет, не обращая внимания, на мои раздувающиеся от бешенства ноздри не внимался сосискин а затем рявкнула я мне нужны пропуска во все руководящие органы включая криминальные структуры очень часто с бандитами проще договориться чем с чиновниками а тем более с правителями пес оставался глух к моим доводам угу проще только дерут они за свои услуги гораздо больше и в должниках у них потом всю оставшуюся жизнь ходишь», — закудахтал он. Я окончательно вышла из себя. Уймись ты, наконец, и не сравнивай их братков и наших. Вспомни, как повел себя кролик, когда узнал, кто я. Вместо того, чтобы заткнуться, Сосискин точно решил спровоцировать меня на убийство. «И мафиози нам не надо, и про змейку, я считаю, честно надо все рассказать. Мол, купил ее случайно, по прихоти бабской». Власти-мущи во всех мирах одинаковые. Очень они не любят, когда у них вдруг незаконно рожденные отпрыски появляются. Забыла про княжну Тараканову, да про Ди в железной маске? Так я тебе напомню, их всех убили по приказу этих самых правителей. Продолжал нагонять ужас, разошедшийся не на шутку борец за правду. — Узнает правитель Дроу, что ты ему динамо крутишь про свою цаску. и прикажет тому же кролику тебя прикопать под ближайшим кустом. Потому что он может и крупная шишка в блатных кругах, но дрову, а значит, отданной своего правителя, и против него не попрет. — Да заткнешься ты когда-нибудь! — белугой взревела я, перегнулась через стол, схватила спорщика за шкирку и поднесла его в морду к своим глазам. Я не тупая и поняла благодаря тебе, что змейка — это подстава, За что тебе огромное спасибо, а то бы вляпалась в жир ногами. Но и их правитель, и их главный пахан нам нужны. Где я, по-твоему, деньги на дракона и прочие расходы брать буду? Уши, что ли, твои гномам на эксклюзивные стельки продам?» Мотая из стороны в сторону Сосискина, вопила я. «Ты можешь продать гномам одну пару своих стрингов на образцы для будущей коллекции белья». способствующего поднятию потенции у страдающих по стыдным недугам граждан. А мои уши оставь в покое, — отбил камень свой огород несостоявшаяся жертва моды и начала усиленно вырываться из моей сжатой пятерни. Я распахнула глаза в немом восхищении перед талантами моего пса из воздуха делать деньги. Сосискин взвизнув, я чмокнула его в нос и, прижав к своей груди, не переставала радостно верещать. «Гений ты мой финансовый! Ротшильд ты мой диванный! Ты только что подкинул мне идею на тему еще одного источника доходов!» «Да, и какую же?» – прохрипел задыхающийся в моих объятиях друг. «Потом расскажу. К нам гости!» Еще раз чмокнув пса в нос, я посадила его на стул и кивнула в сторону подходившего к нашему углу кролика. Когда Дроу подошел к столу, ему предстала потрясающая картина, держащая в зубах трубку избранная и нахально развалившийся на стуле зверь, который при виде его хрипным голосом произнес. — Ну, здравствуй, мил человек, проходи, гостем будешь, выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Кролик нервно дернулся. А я, подражая героям только что процитированного Сосискиным фильма, добавила, «А если ты за собой хвост привел из темных, то мы тебя первого на куски порвем, ломтями резать будем». Дроу рухнул на стул и потрясенно спросил, «Твой зверь разговаривает?» Я усмехнулась. «Это что? Ты еще не слышал, как он поет. Будешь хорошо себя вести?» «Устрою тебе его персональное выступление». «Не за бесплатно! За даром только птички поют», — внес свою лепту по издевательству над ночным королем для наухи Робертина Лоретти. «Ага, всего две тысячи золотых, кормежка от пуза, и мой волшебный зверь украсит своим пением твое любое торжество», — поддохнула я. «Вы шутите?» — неуверенно спросил тот, кто держал в страхе весь город. Мы переглянулись и, не сговариваясь, проржали. «Насчет денег и еды мы никогда не шутим!» награды нам стал выпавший в прострацию кролик. Он, может быть, и переждал бы там, пока мы с Сосискиным закончим над ним стебаться, но нас поджимало время, поэтому я сходу перешла к делу. «Кролик, отомри! Ты мне нужен живым, здоровым и способным мыслить, как истинный хозяин этого городишки!» который может решать серьезные вопросы. Заслышав такие дифирамбы в свою честь, он сразу приосанился и сообщил, что я могу им полностью располагать. Я тут же просила выделить нам транспортное средство с тягловой силой до столицы, отряд охраны из надежных товарищей, еду, табак и рекомендательные письма правителя Дроу и хозяину подлонной столицы». Дроу пообещал немедленно все исполнить и растаял в дыму моей трубки. Вернулся он довольно быстро, в сопровождении двух, одетых во все черную фигур. Мы даже не успели с Сосискиным как следует поскандалить на тему того, почему я затребовала за его выступление две, а не три тысячи золотых. — Все исполнено, ларда избранная. Прошу вас пройти за мной, — слегка поклонившись, отрапортовал Дроу. Мы встали, я кивком показала ниндям на сумке, а сама подошла попрощаться с оборотнем. Прощай, Яфар, и попрощайся за меня с Сивкой. Прости, коли что было не так. Если все закончится победой, то выпей за меня. А если мы погибнем... Усилием воли я заставила себя не зареветь и продолжила. Если мы погибнем, то у меня на родине есть обычай ставить свечку Богу за покой души, Я знаю, у вас много богов. Ты поставь за наши души свечки богам, которые у вас отвечают за веру и надежду. И я пошла к двери. Удачи тебе, девочка. Берегите себя, донеслось мне вслед. У нас говорят: "Не пуха не пера", обернувшись, с улыбкой ответила я. "Не пуха не пера", с надеждой глядя мне в глаза, прошептал он. А я гаркнула на весь зал так, что с потолка посыпалась пыль. Черту. И больше не оборачиваясь, вышла в темноту.